Где я потерял руку? Она была, но отлетела. А в рукаве наблюдаю скуку моего тела. Что-то скажет дом печати, что-то скажет раздевалка. Моей руки одно зачатие с плеча висит. Как это жалко! Люди, кто мне примус накачает Плети. Кто стягаться вами станет, мыло, кто в ручей тебя пустит, никому-то неизвестно. Даня, кто в кровать тебя разденет, твои споги расстегнет и в шкаф поставит, спать уложит, перекрестит, перевернется, кто уснет, кто проснется на другой день, посмотреть в окно и плюнуть». Ход ночей был мною пройден, Разрешите в небо дунуть. Это верно, мы двуруки, равновесие храним, Поперек души науки Образ храброго гоним. То отведали поляки Боль, ранение, насечи, Были паны, стали каляки Заводить убитых речи. Силы рта раздвинуть нет, колипанов закопали, коли жив на землю гнёт, Остальные в битве пали, остальных ломает и мнет, Полевых цветочков мед. Но куда ж-то я руку задевал? Знаю, нет ее в рукавах. Помню, куртку надевал, но теперь понятно. Ах, вот она, забыв, вперед, пересела на хребёт. Надо, надо перешить рукав на спину. Все. 20 февраля 1930 года.